Глава первая Добро пожаловать, Мариэла, пропил женский голос. Ну уже, просыпайся, девочка. Я распахнула глаза и уставилась в темно-синее небо, усыпанное миллионом сияющих звезд. Слишком близких звезд. Где я? Взгляд нашел невысокую скромную фигуру женщины, стоящую прямо над моим, лежащим на холодной земле, телом. Она была облачена в тёмно-голубую материю, скрывающую ее фигуру. Но даже так я могла сказать, что она выглядела точь-в-точь, точь, как на картинке той самой сказки, что читала я внучке. «Ты в теории, девочка. Я знала, что сегодня душа моей крестницы отойдет в иной мир. Ее сердце не выдержало всех потерь и лишений, что выпали на сиротскую долю. Но тому, кто наблюдает за нами...» Было угодно, чтобы история продолжалась. Сказка должна закончиться хорошо. Ее голос был спокоен и мягок, словно безмятежно текущий ручей. Вставай, не нужно лежать на голой земле. Только я хотела попросить помощи подняться, как тело уже успело среагировать быстрее сознание, и я, неожиданно для себя самой, приподнялась на локтях. Кто это? Ошеломленно прошептала в пустоту, разглядывая кукольные пухленькие ножки с миниатюрными ступнями. Они торчали из-под края драной желтой юбки с белыми оборочками по самому краю и выглядели... юными. По телу пробежала холодная судорога, пока еще неясной догадки. — Это ты, Мариэлла Элейн! Я подняла глаза на незнакомку. — Это сон? Та покачала головой. Я умерла. Душа бессмертна, милая. Она просто идет туда, куда угодно ему. Кто вы? Я продолжала задавать односложные вопросы, не совсем понимая, как воспринимать все происходящее. Тебе дается второй шанс, дитя. Прохладная рука легла на мою голову и нежно погладила ее. Твоя жизнь в мире, где ты жила до этого, подошла к концу, как и жизнь моей крестницы. Теперь ты здесь. Найди свое счастье в этом мире, проживи счастливую жизнь и за себя, и за мою малышку Мари, которая не справилась». С этими словами незнакомка неслышно растворилась в воздухе, оставив после себя лишь несколько сверкающих звездочек, что медленно поднялись к ночному небу и растаяли в его глубине. «Новая жизнь», — прошептала я, глядя в темную даль за облаками. На глаза выступили горячие слезы, покатившиеся по новому румяному лицу. Они обжигающей дорожкой скатывались из уголков глаз к вискам, а оттуда бежали вниз вдоль девичьих ушей. Я плакала, вспоминая свою долгую, сложную, но такую родную жизнь. Своего Феденьку, с которым перешагнула рука об руку сквозь рубеж золотой свадьбы и что оставил меня пять лет назад своего сына, его жену и свою внучку. «Анечка, если бы ты знала, как бабушка будет по тебе скучать, если бы ты только знала!» Я плакала и плакала, вспоминая все самые добрые и теплые моменты, через которые меня провела судьба. И словно черно-белое кино перед моим внутренним взором промелькнула моя жизнь, заставляя сердце сжиматься от необъяснимой печали. Я сидела на холодной земле очень долго, будто прощаясь со старым миром и со своим прошлым. И только лица родных и самых близких для меня людей надежно спрятала за дверями сердца, не желая забывать. Тому, кто наблюдает за нами, было угодно, чтобы я оказалась здесь. Хорошо, я останусь. Научусь жить по-новому, но в сердце сохраню самое дорогое, что у меня есть – память. Мариэлла Элейн тихо проговорила свое новое имя, медленно привыкая к тому, как оно звучит. Значит, я Золушка. Проблема в том, что я понятия не имела, что это за сказка. Про Золушку их написано великое множество, а сколько экранизаций снято. Тем более никто не говорил, что я попала именно в книжку, что читала Анечке перед сном. Возможно, что это просто какая-то другая реальность. Проработав всю жизнь литературным редактором в детском издательстве, я, как никто другой, знала, как зачастую сильно текст в книге отличается от своего оригинала. Иногда до неузнаваемости. Фея Крёстная сказала, что сказка должна закончиться хорошо. Хорошо – это значит, что должен исполниться сюжет? По всем канонам Золушка должна попасть на бал, потерять туфельку, а потом выйти замуж за принца. Но Золушки-то нет, есть я, Мария Федоровна Скворцова, и меня фея крестная на бал не отправила в новом платье, а оставила в разорванном платье в саду дома, что совершенно противоречит канону сказки, даже очень измененной. Что же делать? Дай бог, чтобы фраза «сказка должна закончиться хорошо» означала, что просто все в конце должны стать счастливыми. По-сказочному. А как по-сказочному? В идеале в конце каждой сказки есть свадьба, так что все опять же упирается в принца. Значит, нужно понять, как с ним встретиться, но это позже. Фея крестная не подарила мне хрустальных туфелек и не одела в пышное платье, так что выбор остался небольшой. Я встала с земли и вернулась в большой, каменный и совершенно отвратительно отапливаемый дом. Порадовалась только тому, что косточки у меня теперь не старые, а горячая кровь не дает организму замерзнуть прямо посреди огромного хола. Сейчас было ощущение, что на улице было даже теплей. Я вгляделась в темноту безразмерного коридора, пытаясь понять, куда мне сейчас идти. Мои сомнения решились довольно приятным способом. Из темноты показалась пара светящихся огоньков. Огоньки приближались, превратившись в свет, излучаемый восковыми свечами на подсвечнике, в руках довольно старого мужчины. Превратник? Дворецкий? Слуга? Разве в сказке про Золушку девушка не осталась единственной прислугой в доме своих родственников? — Мисс, вы не поехали с леди Тремейн Нет, я... — пришлось поднять обрывки некогда красивого не очень пышного платья с оборками и продемонстрировать их собеседнику. Вряд ли в таком виде меня бы пустили во дворец. По морщинистой щеке скатилась слеза. — Что же это делается, мисс? Они же вас поедом съедят. Вы же так хотели. — Ничего страшного, — отмахнулась я. — Действительно, когда попадаешь в другой мир, в молодое тело из старого, прощаешься со всеми, кто был в прошлой жизни, не так уж важно, поехала ли ты на танцы или нет. Намного хуже то, что я упала с лестницы на крыльце и ударилась головой. Сейчас такой шум в ушах стоит. Не мог бы ты меня проводить в мою комнату? Я с надеждой взглянула на мужчину. Во-первых, он дом знает всяко лучше меня. И если поможет, мне не придется плутать. А во-вторых, мне нужно было объяснить свой внешний вид. Как-никак я очнулась, лежа на голой земле а значит, моя тыльная сторона была не аристократично грязной. «Конечно, мисс, старый Том отведет вас!» Я благодарно уцепилась за протянутый локоть, внутренне ликуя от того, что узнала его имя. «В конечном счете, не он меня вел, а я его!» Стараясь незаметно поддерживать пожилого слугу, я то и дело останавливалась на поворотах, давая ему отдохнуть, аргументируя тем, что у меня после падения кружится голова. Все-таки, когда стареешь, то все то, что раньше работало без всяких усилий, постепенно перестает функционировать. Кости становятся хрупкими, мышцы слабыми, а голова тяжелой. И все равно движение нужно, как и какое-нибудь дело, смысл жизни. Ведь как только сдаешься на милость старости и ложишься в кровать, то жди конца своей истории так что медленно, с перерывами, но мы шли вперед. Мужчина в минуты отдыха громко сочувствовал упавшей госпоже, а сам незаметно переводил дух, не желая признаваться в том, что ему уже ходить тяжело. Я с улыбкой смотрела на такое знакомое поведение, ощущая невероятную легкость в молодом теле. Мы подошли к мрачной и довольно старой винтовой лестнице, спрятанной за одной из дверей. Хотя я была уверена, что в таком доме обязательно должна быть центральная лестница. «Ох, мисс!» — пробормотал старый слуга, с сомнением вглядываясь в черноту проема. «Как же вы тут подниметесь?» — говорил он мне, но было ясно, что сам мужчина не выдержит подобного подъема. «Не переживай, Том, мне уже намного лучше. Я и сама поднимусь». И прежде чем он успел возразить, спросила — Как думаешь, что от меня ждет по возвращении леди Тремейн? — Знамо что, — горько усмехнулся он, — выскоблить весь дом сверху донизу, напечь бисквитов да надраить полы. Я думал, хоть сегодня вы развлечетесь, а не будете выполнять работу слуг. слуг — Слуг? — переспросила я, будто бы рассеянно, оглядываясь по сторонам, а сама внимательно слушала, что расскажет единственный, что пока встретился... Лояльный человек к бедной Мариэле Элейн. «Ох, как бы нам не помешал с десяток слуг!» Тут же завздыхал он. «Такой огромный дом, держать в чистоте и уюте нереально без большого штата. Зря вы, мисс, в первый год после смерти вашего батюшки все на себя взвалили». «Думаешь, я была не права?» Осторожно прощупывая почву, спросила я. «Конечно». Ведь вы не хотели ронять статус дома, а в итоге все вокруг сели вам на шею. Я задумчиво ковырнула носком туфли холодный каменный пол. А потом попрощалась со слугой и начала медленное восхождение наверх по лестнице. Пока все идет, грубо говоря, в каноне сказки. Есть злая мачеха, подразумеваю, что две сводные сестры, и есть золушка что по собственной доброте и наивности взвалила на свои плечи заботу о доме. Наверняка, чтобы отвлечься от горя по ушедшему отцу. А ее новые родственники, недолго думая, спихнули на нее всю тяжелую работу. Со зла, не со зла — другой вопрос. Но если лошадь тянет, то почему бы ее еще не напрячь? Это не только сюжет сказки. Это реальная жизнь многих людей. На работе, в семье, в общении с друзьями. Лучше всего, если бы в это тело попала жесткая, суровая русская женщина, что может разом пресечь все обращенные к ней претензии и требования. Но, к сожалению, в этом теле я. И я привыкла не ссориться с людьми по пустякам, врагов превращать в союзников, а все проблемы решать максимально экологично. Не зря же я всю жизнь работала со сказками в издательстве. Осталось понять, смогу ли я и в этот раз решить вопросы с родственниками мирно.